Крадывались фразы, для которых, как он не бился, не мог подыскать нужных слов. А найди он их, начальник тюрьмы никогда бы такое не пропустил. Сейчас Мартин Крюгер был охвачен лихорадочной жаждой деятельности. Картина «Иосиф и его братья» отошла на задний план. Не занимался он больше и изысканным художником Алон Сокано зато стал работать над заметками, которые набросал для большой книги об испанце Франциско Хосе де Гоя. Ему удалось получить книги с репродукциями картин и рисунков Гои. Он жадно вбирал в себя историю этого сильного жизнелюбивого человека, которому были хорошо знакомы ужасы церкви, войны и правосудия. Вбирал в себя страстные мечты испанца, состарившегося, утратившего слух, но только не жизнелюбие его сны и капричус. Он вглядывался в листы, запечатлевшие закованных в цепи заключенных, безмозглых ленивцев с закрытыми глазами и заткнутыми ушами, у которых зато на боку висит меч, а на груди панцирь с гербом. Картины, рисунки, фрески которыми удивительный, неугомонный старик украсил свой дом. Встающий из тумана гигант, пожирающий живого человека. Крестьяне, уже по колено увязшие в болоте, но продолжающие дубасить друг друга из-за межевого камня. уносимые потоком собака, расстрел мадридских повстанцев, поля сражений, тюрьма, дом умалюшенных». Никто до Мартина Крюгера не сумел так глубоко постичь богатырский бунтарский дух, пронизывающий эти полотна. Вот здесь, в тюрьме, когда он смотрел на репродукции, первое давнее впечатление от подлинника вспыхивало с удесетеренной силой. Он вспоминал вещи, годами лежавшие совершенно забытыми в его памяти. Вспоминал залы и кабинеты Мадридского музея Прадо, растрескавшиеся Плитки паркета, скрипевшие под его ногами, когда он рассматривал картину, изображавшую королевскую семью с крошечными, как булавочная головка, застывшими глазами привидений. Он машинально пытался воспроизвести удивительные подписи испанца под его картинами. Испугался, заметив, что целыми днями и ночами только этим и занимается. Ночью он снова и снова выводил в воздухе слова «Я...». Это видел, начертанный Гоей под афортами об ужасах войны. Он воспроизводил подпись испанца «Ничто», а также подпись под жутким рисунком трупов. Вот для чего вы рождены. Терзания плоти отступали перед диким упоением бунтом. Он так вжился в почерк Гои, что постепенно присвоил его и теперь выводил немецкие слова, как вывел бы их великий испанец. Тогда он и создал для книги Огои главу доколе пять страниц прозы, с тех пор вошедшие во все революционные учебники. Тем же словом глухой старик некогда подписал лист с изображением огромной головы мученики, кишащей трупными муравьями. Как-то старший советник Ферч попросил Мартина прочесть ему, что он тут пишет. Человек с кроличьей мордочкой мало что понял, но не на шутку перепугался. Хотел наложить на рукопись цензурный запрет, уже приоткрыл был рот, потом снова закрыл, побоявшись оскандалиться, удалился, пожимая плечами. Теперь, когда Иоганна путешествовала за границей, для Мартина самым близким из посетителей был Каспар Прекль. После увольнения характер у молодого инженера стал еще более тяжелым. Перемена в Крюгере огорчала его. На какое-то время Мартин Крюгер нащупал было твердую почву под ногами, А теперь этот сластолюбец от искусства снова легко, беспечно скользит по поверхности, не вникая в суть, впустую растрачивая свой бесспорный талант. Судьба явно бросила его в тюрьму для того, чтобы он наконец-то добрался до глубинных явлений. Но ленивый, беззаботный Мартин пренебрег этой возможностью.